На предвыборном собрании 1937 года в Большом театре Сталин начал свою известную речь с таких слов: Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать, но наш уважаемый Никит Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда на собрание. Скажи, говорит, хорошую речь. О чём сказать? Какую именно речь? Такое начало было надо думать не случайным. Сталин в каждое слово вкладывал некий одному ему известный дополнительный смысл. В данном случае сказанное свидетельствовало о расположении. Через год в 1938 Сталин рекомендует Хрущёва на пост первого секретаря ЦК ком партии Украины. Его избирают кандидатом, а в 1939 членом политбюро ЦК ВКПБ. Хрущёву в ту пору 44 года. На многих постах появились тогда молодые работники, тысяч старых партийцев уже не было в живых. Там на Украине Хрущёв встретил начало Великой Отечественной. Он прошёл с войсками от Киева до Сталинграда и вновь до Киева, будучи членом военных советов многих фронтов, оставаясь комиссаром, каким сформировался в годы гражданской. В своих речах перед солдатами он не раз, конечно, призывал вперёд за Родину, за Сталина. Позже, уже после 20-го съезда партии, Никита Сергеевич часто вспоминал начало войны и её первые дни, даже дни перед самой войной, и горько упрекал Сталина за просчёт этого периода. Мучила его душу тяжёлая история, связанная с провалом Харьковской наступательной операции в 1942 году. Войска юго-западного направления не смогли выполнить поставленную командованием задачу, наступление захлебнулось, велики были потери. Ответственность лежала не только на маршале Тимошенко, командовавшем этим направлением, но и на Хрущёве, члене военного совета. Долго практически до самых последних дней жизни это терзало Никита Сергеевича. Много раз передумывал он события под Харьковом. Находились доброжелатели, которые успокаивали Хрущёва всё новыми вариантами хода этой операции, снимавшими вину за поражение. Хрущёв в те роковые часы звонил в ставку, просил Маленкова разбудить Сталина, чтобы получить разрешение отвести войска и избежать окружения, говорил, что Маленков будить Сталина отказался. Но всё это не гасило вины. Часто Хрущёв так оправдывал отсутствие своего интереса к мемуарам военачальников. Известные дела войны проигрывают солдаты, выигрывают маршалы. Каждый из них прежде всего выгораживает и прославляет себя. Крушичев никогда не преувеличивал своей роли в войне, не шел на поводу у добрахотов. Он остался в звании генерал-лейтенанта, будучи председателем Совета министров СССР, верховным главнокомандующим вооруженных сил. В 1951 году Никита Сергеевич выступил в «Правде» со статьей о положении дел в подмосковной деревне. К тому времени он знал, как обстоят здесь дела, видел разорение в колхозах, пустые, обезлюдевшие деревни. Он предлагал провести укрупнение колхозов, ведь в иных хозяйствах осталось всего по 10-20 старых до да детей, начать строительство современных благоустроенных посёлков, привлечь в них горожан, расположить на подмосковных землях своего рода агрогородки. Следом на страницах Правда появилась небольшая заметка, где говорилось, что статья Хрущёва опубликована в порядке обсуждения. Газетчики быстро узнали, в чём тут дело. Сталин отрицательно отнёсся к предложениям Хрущёва. Обсуждения не состоялось. Однако не произошло и резкого обострения в отношениях между Сталиным и Хрущёвым. Никита Сергеевич продолжал занимать хотя и не самое видное, но прочное положение близ вождя. Где-неснимая трубку домашнего телефона, какое-то время мы жили с родителями жены, я слышал глуховатый голос, мне Микиту. Так на украинском он и обращался к нему Сталин. Вернусь однако к дням двадцатого съезда. Что могло заставить Хрущёва выйти на трибуну с докладом о Сталине? Чем объяснялась его решимость? Нелепо было бы утверждать, что Хрущёв вовсе не знал о массовых репрессиях. Нина Петровна обронила как-то фразу о том, что только после 20-го съезда Никита Сергеевич отдал начальнику своей охраны пистолет, который хранился в его спальне. Сам Хрущёв редко делился подробностями о ночных сталинских обедах-заседаниях.